Уж ты и спасаешь. Да я и не погибал, может быть. А в чем она, вторая твоя половина? В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали. Ну, давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван. Ты я вижу в каком-то вдохновении. Ужасно я люблю такие профессион де исповедание веры, вот от таких послушников. «Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти? Правда. Мой старец меня в мир посылает. Увидимся еще, стало быть, в миру-то. Встретимся до тридцати-то лет, когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до семидесяти лет, до восьмидесяти даже мечтает. Сам говорил, у него это слишком серьезно». Хоть он и шут. Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне, хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чем, пожалуй, стать, кроме как на этом. Но до семидесяти подло, лучше до тридцати. Можно сохранить оттенок благородства, себя надувая. — Не видал сегодня Дмитрия? — Нет, не видал, но я Смердякова видел — И Алеша рассказал брату Наскорой подробно о своей встрече с Смердяковым. Иван стал вдруг очень озабоченно слушать. Кое-что даже переспросил. «Только он просил меня, брату Дмитрию, не сказывать о том, что он о нем говорил», — прибавил Алеша. Иван нахмурился и задумался. «Ты из-за Смердякова нахмурился?» — спросил Алеша. «Да, из-за него». «К черту его! Дмитрия, я действительно хотел бы видеть». «Но теперь...» «Не надо», — неохотно проговорил Иван. «А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат?» «Да». «Что же Дмитрий и отец?» «Чем это у них кончится?» — тревожно промолвил Алеша. «А ты все свою канитель». «Да я-то тут что?» «Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию?» — раздраженно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся. «Каинов, ответ Богу, об убитом брате, а? Может быть, ты это думаешь в эту минуту? Но, черт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем. Дела окончил и еду. Уж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию, что я отбивала у него все эти три месяца его красавицу Катерину Ивановну? Э, черт, у меня свои дела были. Дела окончил и еду». Дела Давичи кончил, ты был свидетелем. — Это Давичи у Катерины Ивановны? — Да, у ней. — И разом развязался. — И что ж такое? — Какое мне дело до Дмитрия? — Дмитрий тут ни при чем. У меня были только собственные дела с Катериной Ивановной. Сам ты знаешь, напротив, что Дмитрий вел себя так, как будто был в заговоре со мной. Я ведь не просил его нисколько. А он сам мне торжественно ее передал и благословил. Это все смеху подобно. Нет, Алеша, нет. Если бы ты знал, как я себя теперь легко чувствую. Я ведь здесь сидел и обедал, и веришь ли. Хотел было спросить шампанского, чтобы отпраздновать первый мой час свободы. Тфу, полгода почти, и вдруг разом, все разом снял. «Ну, подозревал ли я даже вчера, что это, если захотеть, то ничего не стоит кончить?» «Ты про любовь свою говоришь, Иван?» «Любовь, если хочешь, да. Я влюбился в барышню, в институтку. Мучился с ней, и она меня мучила. Сидел над ней, и вдруг все слетело. Давеча я говорил вдохновенно, а вышел и расхохотался. Веришь этому? Нет». «Я буквально говорю!» «Ты теперь так это весело говоришь?» Заметил Алёша, Вглядываясь в его В самом деле повеселевшее вдруг лицо. «Да почем же я знал, Что я её вовсе не люблю?» «Ха-ха!» «Вот оказалось, что нет!» «А ведь как она мне нравилась!» «Как она мне даже давеча нравилась, Когда я речь читал!» «И знаешь ли, и теперь нравится ужасно!» «А между тем...» «Как легко от нее уехать? Ты думаешь, я фанфароню?» «Нет, только это, может быть, не любовь была?» «Алешка!» — засмеялся Иван. «Не пускайся в рассуждение о любви! Тебе неприлично!» «Давич это! Давич это! Ты выскочила и «Я еще и забыл поцеловать тебя за это!» «А мучила-то она меня как!» Воистину у надрыва сидел. Ох, она знала, что я ее люблю. Любила меня, а не Дмитрия, — весело настаивал Иван. Дмитрий только надрыв. Все, что я Давич, ей говорил, истинная правда. Но только в том дело, самое главное, что ей нужно, может быть, лет пятнадцать аль двадцать, чтобы догадаться, что Дмитрий она вовсе не любит, а любит только меня, которого мучает. Да, пожалуй, и не догадается она никогда, несмотря даже на сегодняшний урок. Ну и лучше. Встал, да и ушел навеки. Кстати, что она теперь? Что там было, когда я ушел?» Алеша рассказал ему об истерике и о том, что она кажется теперь в беспамятстве и в бреду. «А не врет? Кохлакова? Кажется, нет. Надо справиться. От истерики, впрочем, никогда и никто не умирал». Да и пусть истерика. Бог женщине послал истерику, любя. Не пойду я туда вовсе. К чему лезть опять? Ты, однако же, Давичей ей сказал, что она никогда тебя не любила. Это я нарочно. Алешка, прикажу-ка я шампанского. Выпьем за мою свободу. Нет, если б ты знал, как я рад. Нет, брат, не будем лучше пить. — сказал вдруг Алеша. — К тому же мне как-то грустно. — Да тебе давно грустно. Я это давно вижу. — Так ты непременно завтра утром поедешь? — Утром? Я не говорил, что утром. — А, впрочем, может, и утром. Веришь ли, я ведь здесь обедал сегодня единственно, чтобы не обедать со стариком. До того он мне стал противен. Я от него от одного давно бы уехал. — А ты что так беспокоишься, что я уезжаю? У нас с тобой еще Бог знает, сколько времени до отъезда. Целая вечность времени — бессмертие. Если ты завтра уезжаешь, какая же вечность? — Да нас-то с тобой чем это касается, — засмеялся Иван. — Ведь свое-то мы успеем все-таки переговорить. свое то Для чего мы пришли сюда? — Чему ты глядишь? С удивлением. — Отвечай. Мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о любви Катерине Ивановне, о старике и Дмитрии, о загранице, о роковом положении России, об императоре Наполеоне? Так ли? Для этого ли? Нет, не для этого. Сам понимаешь, значит, для чего? Другим одно, а нам, желторотым, другое. Нам прежде всего надо предвечные вопросы решить. Вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? — Чтобы допросить меня. — как о, веруешь и, а ли вовсе не и? Вот ведь к чему сводились ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович. Ведь так... — Пожалуй, что и так, — улыбнулся Алеша. — Ты ведь не смеешься теперь надо мною, брат? — Я-то смеюсь. Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в таком ожидании. — Алеша, взгляни прямо. Я ведь и сам точь-в-точь точь, такой же маленький мальчик, как и ты. Разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют... Иные, то есть. Вот, например, здешний вонючий трактир. Вот они сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга. Ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то?»